Глава сорок третья Через занавешенные окна старого дома едва пробивался застенчивый свет. Теплые лучи уходящего солнца выискивали лазейки в старой ткани пожелтевших штор и через них рассекали мрачную серость темной комнаты. Грег выжил полотенце над тазом с водой и приложил его к горячему лбу жены. Она постановала и чуть вздыхала, переворачивая тяжёлую голову то на один, то на другой край подушки. Вся наволочка была покрыта разводами от потёкшей туши и бессонных ночей. Всё здесь нужно было перестирать, но ей было не до того, как впрочем и ему уже не было никакого дела, где они живут и как. Вчера ей было особенно плохо. Марта оббегала несколько кварталов в поисках пропавшей дочери, разбудила посторонних людей и ни в чём не повинных соседей, обзвонила все морги, больницы, один раз чуть не набрала полицию, но Грек успел нажать отбой. Он всегда тянул до последнего с этими проклятыми таблетками, всегда надеялся, что можно обойтись и без них, ведь была же она иногда нормальной. Он чётко это видел, он твёрдо это знал, что вот она стоит перед ним, его прежняя Марта си её прежним взглядом но моменты эти длились недолго и с каждым месяцем с каждым днём проблески их становились всё реже после таблеток она приходила в себя но в этом состоянии ей было не менее тяжко и тогда он жалел что вернул её в этот мир эта реальность что обрушивалась на неё с приёмом лекарств была куда хуже любого кошмара хотя и его кошмар был ничем не лучше Этот ужас был один на двоих, просто она плохо с ним справлялась. Хуже, чем Грек. Он справлялся совсем по-другому. Из забытья его вытаскивали месть и чувство страха, не за себя, а за неё, потому что если ли с ним что-нибудь или его куда-нибудь, то и она пропадёт. Грек посмотрел на жену. Дыхание её стало ровным, морщинки у искривлённых измученных гримасой губ местами разгладились, ресницы перестали вздрагивать от малейшего шороха, пальцы уже не сжимали простыню, а расслабленно лежали на ней. У каждого свой кошмар, думал грек, укрывая жену одеялом, потому что каждый сам его создаёт. Он отошёл от кровати, сел в скрипучее кресло, запрокинул голову и молча уставился в потолок, раскачивая своё усталое тело вперёд-назад, вперёд-назад. Комната перед ним тоже качалась, как и стены, как и весь этот дом. Грек закрыл глаза. Двумя годами ранее. Стук в дверь разрядил тишину. Грек открыл глаза. Сегодня он заснул в гостиной с бутылкой в руках. Последний год он всегда так засыпал с бутылкой, иначе можно было спятить. "Эван, заходи", послышался голос жены из прихожей. Она открыла дверь на распашку, пустив в дом запах летнего сада. Грегори встал с кресла, спрятав под него наполовину приконченную бутылку и пошаркал к двери. "Дорогой", крикнула она. Эван пришёл Порог переступил молодой мужчина среднего роста. Какой ты стал взрослый, Марта улыбалась. Признайся честно, ты единственный в школе, у кого уже есть усы. Эван смущённо опустил голову. Да что ж ты в дверях-то? Проходи, проходи, она сейчас спустится, тараторила Марта. Вы сегодня в кино? Эван посмотрел на миссис Бернар недоуменным взглядом. Да, мы, начал он было подбирать слова. А, Эван, это ты? Грег вышел из гостиной. Спасибо, что навестил. Кого навестил? Марта рассмеялась. Уж не тебя ли? Ты же не думаешь, что он пришёл к нам. Сильвия скоро спустится. Она похлопала Эвана по плечу. Сильвия, дочка, Эван ждёт. Так вы в кино? спросила она ещё раз. Да, мы. А, Сильвии нет. Встрял мистер Бернар. Она же ушла на концерт полчаса назад. И правда, удивилась Марта. А я и забыла. Вот проклятая память. А почему без тебя? Да, там какая-то девчачья группа, миссис Бернар решил подыграть Эван и правильно. Она снова похлопала его по плечу. Нечего там тебе делать. Ты проходи в гостиную, я приготовлю малиновый чай. Да, Эван, проходи и располагайся. Не зря же пришёл, засуетился хмельной Грег. Эван, потупив взгляд, прошёл в большую комнату. Как он мне нравится, сказала шёпотом Марта. Отличный парень. Да, протянул мистер Бернар. Как ты думаешь, у них всё серьёзно? Думаю, к тому идёт. Хорошо бы они поженились. Хорошо бы, вздохнул мистер Бернар. Ну ты иди, иди. Она толкала мужа в спину. Не дело оставлять гостя одного, а я пока заварю вам чай. Эван сидел в глубоком кресле, придвинутом к журнальному столу. Как вы Спросил он после минуты тяжёлого молчания, разглядывая вытекавший на ковёр бренди. "Да потихоньку", ответил мистер Бернар, вытащив бутылку и поставив её перед собой. "Не бойтесь, что миссис Бернар заметит. Она ничего не замечает, ничего, что не подпитывает её больных фантазий". Эван Бейтс замолчал. "А ты не здесь живёшь?" "Нет, переехал. Не могу в том доме, понимаете?" "Понимаю." Мистер Бернар покачал головой. Я бы тоже уехал. Это не спасает, сказал боец. Тебе нужно беречь себя, сынок. Ты ещё молод. Я пытаюсь, а я уже нет. Мне осталось беречь только её, но и это у меня паршиво выходит. Он запрокинул бутылку и сделал несколько глотков. Следователь не звонил, спросил боец. Нет, а тебе? И мне не звонил. Всё понятно положили на дальнюю полку. Грег вздохнул, как всегда. Другого я не ждал. Говорят, нет никаких зацепок. Если их не искать, то, конечно же, и не будет. Я им говорил, говорил этому Хейзу, что это маньяк, а он: "У нас нет на то доказательств". Конечно, маньяк, согласился мистер Бернар. Разве нормальный человек сможет сделать такое? «И я о том же, а не мне преступление, мол, не серийное. Если бы был маньяк, то убийства повторились бы. А так, мол, нет убийств с тем же почерком, и продолжения следствия нет». «Не серийное», — повторил мистер Бернар. «С тем же почерком». «Что с тем же почерком?» — зашла Марта. «Ничего, дорогая, налей-ка нам чайку». Жена уже крепко спала, когда с улицы постучали. Мистер Бернар, ворча и ругаясь, встал с кресла-качалки и прихрамывая пошаркал к двери. Стук становился всё громче. "Грегори Бернар, откройте, полиция!" Грег остановился на миг. Кровь прилила к голове, руки похолодели, ноги не двигались с места. "Считаю до трёх, а потом выламываем дверь", раздалось с улицы. "Иду!" крикнул Грег, услышав знакомый голос. Отодвинув дверную цепочку и прокрутив механизм замка, он медленно отворил дверь. Стоявший на пороге Кристофер не моргая смотрел на старика. Вы обвиняетесь в убийстве, Кэтрин Хейс, еле выговорил он. Ваша машина была замечена. Проходи, Кристофер, сказал мистер Бернар совершенно спокойно. Хейс и ещё двое полицейских зашли внутрь. Ты всегда был хорошим полицейским, сказал старик. Какого чёрта, что вы не то, что твой брат. Обыщите дом, приказал Крис другим двоим. Как там погода на улице? Мистер Бернара вернулся, щурясь от хлынувшего в дом света. Я хотел выйти погулять. Дома, знаешь ли, не продохнуть. Боюсь, что прогулки вам теперь светят только два раза в день и то по периметру. Я понимаю, он улыбнулся. Я всё понимаю. Вы убили не только Кэтрин. Вы убили и моего брата. Вы не будь столь строг ко мне, сынок. Я ведь и сам почти что мёртв. Хотя нет, не почти. Он сел на скрипучий диван. Я умер тогда вместе с Сильвией, и единственное, что держало меня на плаву это желание мести, возмездия суда над мерзавцем, сделавшим это. Но и этого я не получил. Твой брат бросил мою дочь. Он бросил это дело. Вы не провозились с ним и полугода. Вы не нашли ничего. Вы чертов псих. Но я вам напомнил, не так ли, Кристофер? Он засмеялся. Тот же почерк, то же орудие. Вот только мотив был другой, но это уже не важно. Я хотел, чтобы вы нашли убийцу моей дочери. Я хотел, чтобы вы опять стали искать, и поэтому сам стал убийцей. Разве это не оправдание, Кристофер? Разве ты не понимаешь меня? Кристофер и не пытался ничего понять. Ему казалось, ещё немного, и он сам сойдёт с ума. Слишком долгим было это безумие, а этот старик с дрожащими руками, покрытыми старческими пигментными пятнами, никак не походил на маньяка. "Это вы убили Лизу Перлов?" спросил он наконец. "Нет, а кто это?" удивился Грегори. Девушка была найдена в квартире на Портовой улице. Маркус решил, что почерк один и тот же, хотя орудие. Да, это я, мистер Бернар кивнул. Только только вы должны были убить не её, а мисс Селиш, дочь второго следователя, который работал с Маркусом над делом в вашей дочери, не так ли? Совершенно верно. Неудобно получилось, старик скукожился. Как же так вышло? Марта Селеш уехала в отпуск, а в квартире разрешила пожить своей подруге, та как раз искала жилье. «Вон оно что!» — мистер Бернар вздохнул. «Мне очень жаль». «Жаль?» — Крису казалось еще немного, и он вышибет ему мозги. «Вы знаете, что такое жалость?» «Мне жаль свою жену. А Кэтрин? А Маркуса? А Лизу Перлоу? Мне жаль свою дочь больше, чем их всех, Кристофер!» Мне нужно было возобновить это дело, и Эван сказал, что вы вновь открыли его после убийства Кэтрин. Он-то и убил вашу дочь. Что ты сказал? Эван Бейтс убил вашу дочь? Этого не может быть. У мистера Бернара затрясся подбородок. У Эвана же было алиби. Его алиби липа, как и тот молоток, который лежал в столе. О чём ты говоришь? Он убил вашу дочь отбивным молотком, а на место его положил новый, которым не пользовался. У него аллергия на мясо, именно так. Я не верю. Он не мог, он любил нашу дочь, как бы не так. Кем работала Сильвия? Налоговым инспектором? Вашей дочери было поручено разобраться с делом о финансовом мошенничестве в одной из фирм города. Она обнаружила, что главным фигурантом в этом деле был её муж, именно на его счёт поступали немалые откаты от серых сделок. Она попросила его объясниться или признаться в содеянном, потому как скрывать это не могла, а может и не хотела. Бейтс признался, что не раз просил жену замять это дело и промолчать, предлагал даже пару кандидатур, на которых можно было повесить его вину, обещал все подстроить. Но на это она не пошла, а пригрозила разводом и, как следствие, разделом имущества. На тот момент Бейтс на ворованные деньги уже успел прикупить домик в Италии. Ни развод, ни принципиальность жены не входили в его планы. В день командировки он вернулся домой на такси, убил Сильвию и уехал на попутке обратно, а с конференции вернулся в город только под утро. Чёрт, фублюдок! Задохнулся мистер Бернар. Значит, это он убил мою дочь, а после рыдал на похоронах и все эти годы ещё навещал нас? Да, цинизма ему не занимать. — Ну, ничего, — старик как-то странно засиял, — ничего, он теперь сядет и надолго, он теперь сгниет в тюрьме, сядет, так же, как и вы. — Ну и что с того? Это не важно, ничего не важно, Кристофер, ничего. Вы хоть понимаете, что натворили? — Заставил вас снова работать? — как-то криво улыбнулся он. — Вы сумасшедший. — Может быть. — Может быть, я тоже сошел с ума, как и Марта. — О чем вы говорите? Вы сообщники? — Нет, — он замотал головой, — моя жена святая женщина. Просто она очень больна, так же, как теперь болен и ваш брат. — Не могу поверить, — Крис держал нацеленный на мистера Бернара пистолет и сдерживался, чтобы не ударить того на отмашь. — Марта, она ведь не сильно переживала на похоронах начал грегори глядя куда-то сквозь криса, будто не дочь хоронила, а кого-то другого, меня, например. Он засмеялся, но смех его тут же перешёл в тихий стон. Она и потом была совершенно спокойна, а я не находил себе места, начал пить. Видит бог, я пил почти месяц или больше того. Если бы всё это время я был трезв, то, может, и увидел бы, что с ней что-то не так, но я не видел ничего. Ни марта, ни вообще белого света. Я заперся в этом подвале и пил. Когда же в один из дней всё-таки вышел, то увидел жену совершенно спокойной. Она только что приготовила ужин и расставляла столовые приборы на троих. Я спросил: "Не ждём ли мы гостей?" И она: "Мне какие гости? Никого мы не ждём". Так и сидели за столом, так и ужинали с одним лишним прибором. Я не понял тогда, что она ждала Сильвию. Я вообще мало что понимал. Потом снова ушёл в запой. Она же ушла в себя, погружаясь всё глубже и глубже и уже не вернулась. С каждым месяцем становилось всё хуже. Сначала Марта просыпалась от ночных кошмаров, в которых вечно теряла дочь. Потом кошмары перешли в реальность, и дочь она стала терять наяву. Ждала её возле школы, обзванивала подруг, Правда, трубки никто не брал, а если и брали, то совсем не те люди. Она почему-то решила, что Сильвия всё ещё учится в школе. Сколько лет прошло с тех времён? Около 20. В этом городе почти никого не осталось. Она всё искала и искала нашу дочь, стучалась во все дома, пугая посторонних людей. Тогда я стал ездить вместе с ней. Грег улыбнулся и вытер слёзы. Я начал сам искать свою дочь. Знаешь, Кристофер, Это оказалось заразно. Пару раз я поверил, что и правду ищу её. Чтобы Марте было легче, я предупредил мистера Конера, отца пацана из параллельного класса. Тот давно уже уехал отсюда, остался только старик. Так вот, он тоже привык к нашим визитам. Каждый раз, когда Марта порывалась искать нашу дочь по друзьям, мы приезжали к Конеру. И тут подигрывал нам, да, мол, ваша дочь только что была здесь, так, мол, и так, не волнуйтесь, мой сын пошёл её проводить. На обратном пути я давал Марте снотворное, или она сама засыпала, а на утро уже ничего не помнила. В последнее же время ей стало совсем плохо. Она даже привела постороннего ребёнка домой, нашла на улице какую-то бездомную девчонку с белыми волосами, такими же белыми, как у Сиф. И притащила её в дом, дала ей игрушки Сильвии, которые заранее достала из подвала, уложила в детской спать. Я после отвёз девчонку в город, оставил в холле центральной больницы, не на улице же её бросать. Кристофер не знал, как смотреть на этого старика, как относиться к нему. Впервые в жизни его всеобъемлющей ненависти мешала всепоглощающая жалость. Тогда Два года назад я никак не могs выкнуться с мыслью, что убийцу так и не нашли, продолжал мистер Бернер. Я просто не хотел в это верить. И тогда Эван сказал мне, что будь то серийный маньяк, а не простой убийца, дела так просто не прекратили бы. И вы стали маньяком. У меня не было другого выбора, Кристофер. Значит, это он вас надоумил. Хитёр Однажды я чуть не убил твоего брата там на озере Роуз, но мне нужно было, чтобы он раскрыл это дело, а заодно и сошёл с ума, как и моя жена, как и все мы. Вас же волнует только то, что касается ваших семей, не так ли, Кристофер? Маркус постоянно видел жену. Мистер Хейс, из подвала вышел младший сержант. Мы нашли фотографии двух девочек, девушки и ещё фото трупа. Кристофер посмотрел на Бернара. Это всё моя дочь. И вот ещё что протянул сержант. В руках он держал зелёное платье в мелко-белый цветочек и ярко-рыжий парик.